Глава 31. Бой. События принимали нежелательный оборот. Никому из присутствующих вражда была не нужна. Хоть лицо главного магистра выражало холодность, но в душе скрывалось сожаление. Он бы с удовольствием избежал того, что сейчас приходилось делать, но, увы, у него был приказ императора. А слушаться его он не имел права. Неповиновение императору могло кончиться очищением. После него мало кто выживал. Но выживших нельзя было назвать счастливчиками. Сознание очищаемых настолько калечилось, что даже людьми-то их назвать было сложно. Дар пропадал почти сразу в начале процедуры, а по ее окончанию мозг человека настолько деградировал, что очищаемый становился инвалидом, не могущим даже стакан воды выпить самостоятельно. Вошедшие магистры прошли вперед. Воспитанники магистратуры повскакивали с мест и столпились посреди зала. Главный магистр встал, сверляв взглядом группу учеников, а те с осуждением смотрели в ответ. Никто не одобрял его действий. Но главного магистра мало интересовало мнение учеников, когда речь заходила о безопасности вверенного ему мира. Если сейчас не воспрепятствовать жителям города забвения обрести дар, то вскоре все остальные города лишатся главного источника энергии. Это означало конец их цивилизации. Желания перестали бы покоряться людям с такой легкостью, и тогда пришлось бы менять все устои, чтобы выжить. Последствия были непредсказуемы. Раньше мистер Мортистон по доброте душевной хотел помочь жителям города Забвения. Но после исследований, проведенных учеными, живущими в городе знаний, сомнения не осталось. Город Забвения должен остаться в Забвении. Иначе беды не миновать. Все должно пребывать в том состоянии, в котором находится. Главный магистр был в ответе за всех жителей мира и поэтому разделял беспокойство ученых и опасения императора. Но сейчас мистер Мортистон столкнулся с нежелательной проблемой. Ученики подготовительного курса и четверо выходцев из города Забвения видели в нем врага. Магистр вздохнул и попытался уладить все миром. Глядя то на Виджуту, то на Арджуна, заговорил. — Саксена, перестаньте упорствовать. Противостояние не приведет ни к чему. — Городу забвения не нужен дар, раз уж его жители научились выживать без него. — Но вы обещали помочь нам, — упрямо напомнила Таня, хоть именно она могла ей помолчать. Главный магистр возрился на нее, как на назойливое насекомое. Но чего она опять лезет не в свое дело? — Мисс Башко, — примирительным тоном начал мужчина, — поймите же вы, наконец, что решение принимаю не я. Уже тогда, когда я неосмотрительно вмешался в ход событий, И спас от разрушения оба храма, император остался недоволен моими действиями. Он приказал мне сделать все возможное, чтобы вы вчетвером оказались как можно дальше от Таджмахалов. При этом вы ни в коем случае не должны были попасть в магистратуру или в города, наделенные даром. Император дальновидный управленец и хотел подавить назревающий бунт. Но пока Арджун и Виджу были рядом с храмами, я не мог действовать открыто. Дар хранителей душ черного и белого принцев огромен. Пришлось действовать хитро. Я позволил вам воспользоваться подсказками летописного зала и покинуть город забвения». Магистр умолк на секунду, подбирая нужные слова, а Арджун спросил. «Позвольте, но с того момента, как вы велели нам следовать в магистратуру и до того, как мы отбыли, прошли лишь сутки, ваши ученые за это время ничего не успели бы исследовать». «Ну-ну, но, но, Саксена!» неодобрительно протянул магистр. «Ты забываешь, что наши города разделяют не расстояния, а энергетические барьеры. Поэтому-то и живем мы все на одной земле, но в разных временных потоках. Исходя из этого, когда в городе забвения прошли сутки, в городе знаний прошли месяцы, у нас тут было время все исследовать и принять определенные решения». Арджун слушал его, прищурившись, размышляя логически, Он мог понять и императора, и главного магистра. Действительно, их мир прекрасно существовал и не знал никаких проблем. А вот теперь, когда выяснилось, что жители города Забвения тоже могут обладать даром, это вызвало недовольство и могло подорвать сложившееся устои общество. Все новое и неизведанное всегда порождает опасения. Но вот, являясь жителем города Забвения, не хотелось быть источником энергии для остального мира. Это напоминало рабство, смешанное с вампиризмом, только энергетическим. Поэтому возникло желание прекратить такое использование людей людьми. Размышляя подобным образом, Арджун вдруг наткнулся на догадку и тут же ее озвучил. — То есть это благодаря вашему вмешательству мы не смогли найти дорогу в магистратуру? Мистер Мортистан кивнул и двинулся в сторону молодежи. Но все с презрением отшатнулись от него. Он остановился и продолжил. Согласно моему плану, ты, Арджун, твой брат и подруги должны были затеряться в заоблачной мгле, куда попали изначально. Или могли обосноваться в городе затерянных душ. Кстати, после того, как вы оказались на островах, я понял, что моя миссия выполнена и что вы останетесь там до конца жизни. Выхода оттуда нет. По крайней мере, я так думал раньше. Признаться моему изумлению не было предела, когда вчера вы объявились в магистратуре. Мне пришлось собрать в кулак всю мою сдержанность, чтобы не показать своего удивления. И пока вы спали этой ночью, я побывал с визитом у императора, чтобы попытаться убедить его позволить вам жить среди нас. Но император считает вас опасными. Так что, коль уж вы и прибыли в магистратуру, то позвольте оградить общество от вашего тлетворного влияния. Ничего хорошего из вашего контакта с окружающей средой не выйдет. Что-то не стыкуется в ваших словах? — взвелась Таня, сверкая глазами. Казалось, что она готова впиться зубами в горло магистра. — Только что вы хотели отправить Арджуна Виджу в город двух дворцов, а нас с Наташей провести через посвящение, чтобы мы стали полноправными жителями вашего мира. А сейчас говорите, что нас четверых надо изолировать от общества. — Видимо, решил для начала разделить нас, чтобы мы вчетвером не противостояли властям, — хмуро высказался Арджун. В воздухе повисла напряженная тишина. Сложно было осознать услышанное и смириться с ним. Первым пришел в себя Виджу. — А на мой взгляд, — с вызовом бросил он, — ничего хорошего не выйдет из вашей теперешней затеи. Мы не пойдем на поводу у желаний императора. Мы вернемся домой и сделаем все возможное, чтобы перестать снабжать энергией вашу обленившуюся цивилизацию. Хватит пользоваться нами. Только свой дар вы должны будете оставить здесь. Негромко, но настойчиво произнес мужчина и сделал жест, повелевающий магистрам обезвредить и пленить бунтарей. Однако он не учел того, что перед ним были не просто ученики, а довольно взрослые молодые люди, способные противостоять силе мыслей магистров. Так просто их было не взять. Они уже давно обучались повелевать своими желаниями, и теперь эти навыки должны были пригодиться. Видя, что сейчас начнется подавление мыслей и воли учеников, Арджун выступил вперед. Наташа ухватила его за руку и дернула назад, но он не отступил. Арджун не хотел той войны, которую затевали магистры. — Мистер Мортистон, скажите, если мы сдадимся, то каково наше будущее? — Будущее? — удивленно переспросил тот и медленно повел бровями. — Саксена, да нет у вас никакого будущего. И здесь, и в городе Забвения вы опасны. Мой предшественник, главный магистр, предчувствовал это, поэтому и настаивал на твоем очищении. Он знал, что ты изменишь наш мир до неузнаваемости. Как ни странно прозвучит, но он действовал во благо государства. Жалею, что тогда вмешался в процесс. Нужно было закончить твое очищение. Сейчас было бы меньше проблем. Наташа вспыхнула от гнева, а Арджун скрипнул зубами. Теперь мистер Мортистон был для них враждебным чужаком которого следовало опасаться. Арджун со свойственной ему рассудительностью попытался продолжить переговоры. Сделал вид, что его нисколько не задели, слова магистра. «Мистер Мортистон, что можно сделать в сложившейся ситуации, чтобы ни ваша цивилизация, ни наша не пострадала?» Мужчина постоял в задумчивости пару минут и ответил. Причем сказанное не касалось глобальных проблем города Забвения и остального мира. Он просто обсуждал будущее Арджуна, Виджу, Наташи и Тани. Будто именно от их судеб зависела перспектива обеих цивилизаций. Если согласитесь решить все миром, то отправитесь в город знаний. Там наши ученые исследуют вас и поймут принцип работы ваших энергетических потоков, чтобы знать, почему жители вашего города претендуют на избранность. То есть вы хотите сделать из нас подопытных кроликов? Небрежно перебил его Виджу, не дав развить мысль относительно всех исследовательских работ. «Ну, зачем так грубо?» – взвелся мистер Мортистон, будто его обвиняли в преступлении. Хотя для Арджуна, Виджу, Наташи и Тани его поступок именно таковым и являлся. Таня не смогла удержаться и переспросила еще раз. «Почему несколько минут назад вы говорили, что Арджуна и Виджу хотите переселить в город двух дворцов, а нас с Наташей ждет посвящение?» — Мне казалось, что Арджун уже ответил на твой вопрос вместо меня, — рявкнул магистр, метая молнии из-под бровей. — Казалось, что он сейчас начнет расплескивать злобные энергетические заряды. Тема явно была для него щекотливой. Он вышел из себя и перестал выбирать слова и выражения. — Или тебе обязательно услышать это из моих уст? — Если так, то подтверждаю. Мне нужно было разделить всех вас, заставить поверить мне, а потом направить в город знаний для исследований. Правда, вместо города знаний могу предложить очищение, так что выбор у вас невелик. А еще скажу, что ты, Таня, оказалась прекрасным инструментом в моих руках. Когда вы застряли в облаках над Тадж-Махалами, я боялся, что Арджун или Виджу смогут получить помощь своего принца и перебросят вас всех в магистратуру. Но вы здесь уже были не нужны. Я получил указание императора извести вас. Вот и наслал на тебя, Таня, сон об островах. «Видение, навязанное тебе, было настолько реалистичным, что ты смогла силой своей энергии перенести всех вас туда. Даже не представляешь, какую огромную услугу ты мне сослужила. Ведь острова отшельников были прочнее могилы. Оттуда никто никогда не возвращался. Я даже отчитался перед императором, что мы никогда больше не услышим о вас. И вот вдруг сюрприз. Вы смогли вырваться. Это стало очередной неожиданностью» который я оказался не готов. А я думала, что мой дар проявил себя, раз выбросил нас на острова». Таня насупилась, чувствуя, что ее подло использовали. Ее обида, как огромный питон, душила девушку. «Но почему мы смогли выбраться с островов, если там, как вы выразились, нет выхода, как из могилы?» Мистер наш фыркнул и с негодованием посмотрел на Таню, а потом на Виджу. Выкинул руку в обвинительном жесте, тыча в Виджу, и заявил. «Это все он, Виджу. Пока вы в панике удирали с островов, отрицательная энергия черного принца усилилась во сто крат, обратившись в великую мощь. Она-то и вывела вас, даже привлекла многоножцев, а они смогли переправить вас сюда. Когда вы вчера появились здесь, я сильно удивился, но быстро понял, как все исправить. Капсулы сна вывели из вас лишнюю энергию, и ваша сила умерилась». — Противостоять магистрам вы не сможете. Так что пора вам отправляться в город знаний. А кто не согласен, для того мы припасли очищение. Медлить было нельзя. Арджун с Виджу ринулись к двери, схватив за руки Наташу и Таню. Рейна сама кинулась с ними. Хотя ей лично ничего не угрожало, но она не хотела оставаться здесь. На пути беглецов стеной встали магистры. — Нам не прорваться! — в панике взвизгнула Таня, отскакивая в сторону. Из-за этого Виджу не удержал ее ладошку и выпустил. Таня потеряла равновесие и плюхнулась, размашисто всплеснув руками. К ней бросился Арджун. «Поднимайся быстрее!» – торопил он. Арджун схватил Таню за локоть и одним рывком поставил на ноги. Таня ойкнула. Виджу был уже возле магистров, загораживающих дорогу к бегству. Один из них схватил парня, но тот ударил противника локтем. Магистр от неожиданности отпустил его. Виджу отскочил. Чуть не шип с ног Наташу. Виджу схватил ее и кинулся к выходу. Им преградил путь энергетический заслон. Пробиться сквозь него было невозможно. Его мощь больно била по разуму. То есть в буквальном смысле этого слова. Будто в голове появился молоток, нещадно стучащий по мозгам. Наташа взвизгнула и схватилась за голову. Не сдержавшись, упала на колени, сдавливая голову ладонями. Было больно и страшно. Виджу, морщась от боли, оттянул ее назад. Воздействие уменьшилось. Магистры наступали. — Соксена, мы с вами! — выкрикнул Эрдис, выступая вперед. Лицо сосредоточенное, зубы стиснуты. В глазах застыла ненависть к магистрам. — Нужно сгруппироваться! — заорал Филси. — Арджун, Виджу, мы поможем вам! — Прорвемся к выходу! — предложила Лорона и чуть не напоролась на энергетический барьер. Ее вовремя отдернул Эрдис. «Туда нельзя!» – завопил он. «Вот-вот!» – поддержал Виджу, приходя в себя после порции мозга дробления. Ни у Виджу, ни у Наташи не возникло желания вновь соваться вперед. Вполне хватило первого раза. Наташа почувствовала себя, как в мышеловке. Было страшно, больно и безысходно. Чьи-то руки схватили ее за плечи и потянули назад. Она оглянулась. Арджун. Он смотрел поверх ее головы на магистров, но быстро отступал, таща за собой Наташу. — Сейчас нельзя лезть вперед. Надо что-то придумать. Магистры сильнее. — Надо действовать сообща, — отрывисто сказал он ей на ухо. Дотянул Наташу до сгрудившихся одногруппников и остановился. Магистры злобно ухмылялись и двигались на юных ослушников. — На вашем месте я бы признал поражение и сдался, — прогремел голос главного магистра. Мужчина явно был не в себе. Его глаза налились гневом, отчего казались черными. «Вот когда будете на нашем месте, тогда так и поступите», – с вызовом бросил ему Арджун, запихивая Наташу себе за спину. Видимо, посчитав, что время переговоров давно исчерпано, магистры активнее стали подступать к юношам и девушкам. Те, в свою очередь, замерли с каменными лицами, в решительном порыве противостоять натиску магистров. Уже ощущались импульсы, повелевающие молодежи сдаться. Но невозможно было принудить юные сердца подчиниться воле закона. Ученики ощетинились. Самое основное, что надо было сделать ученикам, уберечь сознание от вторжения инородной энергии. Каждый из присутствующих хорошо знал, как это делать. Оградившись от нападающих, молодые люди встали кольцом. Взявшись за руки, как во время посвящения, они сконцентрировали свою энергию на противнике. Таня, Рейна, Наташа, Арджун и Виджу желали вырваться из плена магистратуры. Они уже сто раз пожалели о том, что оказались здесь никак не ожидали столкнуться здесь с предательством. Надо бежать. Все остальные ученики чувствовали их стремление и всячески способствовали его осуществлению. Энергия желаний должна была воплотиться в реальность. «Саксена!» – зашептал Моуди, вцепившись в руку Арджуна. «Если нам удастся прорвать их энергетический заслон, то вы все должны будете бежать. Нельзя медлить ни секунды. Вы опасны и неугодны для правительства, поэтому очищение вам не миновать». Знаю, односложно бросил в ответ Арджун. Мне жаль, что не догадался о намерениях магистров и не предупредил тебя. В голосе эрди скользнула неприкрытая печаль. А мне жаль, что из-за нас тебе и другим пришлось противостоять магистрам, сквозь зубы ответил Арджун до более сжимая челюсти. Он видел, что магистры переходят в наступление, а бежать было некуда. Вход они привалили камнем, и возле него осталось четыре магистра, остальные семь приближались. — Если сейчас вы все подчинитесь нашей воле, — гневно зашипел мистер Мортистон, — то никто не пострадает. — Ни за что! — с вызовом бросила миниатюрная, как мышка Кинсони. Все ученики были того же мнения. В каждом взгляде читался немой упрек и неподчинение. — Ах вы, маленькие негодяи! — зарычал главный магистр. Ему надоело усмирять взбунтовавшуюся молодую поросль. Посвящение Тани и Наташи сорвалось и теперь контролировать их сложно. У магистра был приказ переправить четверых выходцев из города забвения в город знаний, а в случае неподчинения ликвидировать их. Но все пошло не по плану. Мужчина аж позеленел от гнева. Он настолько был зол, что стал высказывать мысли вслух. «Я заставлю вас подчиниться мне. Вот как только пройдете посвящение, сразу станете покорнее. Оно с вас весь собьет, сразу станете покорнее». Все замерли. Как же так? Посвящение ведь даруется людям во благо, оно стабилизирует неустойчивое сознание и позволяет взять власть над мыслями. Первым пришел в себя Арти и спросил. — Что вы хотите сказать? Ведь посвящение дает доступ к энергетическому хранилищу и помогает осуществлять желания. — Да, — хохотнул мистер Мортистон. Он был в таком гневе, что уже не контролировал себя. Его глаза налились кровью. «Посвящение – это порабощение вашего разума, идиоты. Именно посвящение дает возможность законодательным органам управлять стадом баранов, которым сейчас вы и являетесь. Посвящение жестко привязывает ваш разум к общей системе контроля и управления. Вы становитесь покорными и смирными, законопослушными и исполнительными. Но ну, ничего, очень скоро все это произойдет. Ваше посвящение будет назначено на завтра». «Ну уж нет!» – гневно вскричал Моуди, быстро смекнув, что к чему. «Мы не будем проходить посвящение!» «Что?» – взревел мистер Мортистон, брызнув слюной. Вены на его шее напряглись и запульсировали. «Успокойтесь, сэр!» – попытался охладить его пыл один из его коллег. Главный магистр отмахнулся от него, как от назойливой мухи, и, сверляв взглядом кучку прибившихся к стене учеников, гаркнул. «Не хотите проходить посвящение? Очень хорошо!» Тогда вам придется всем пройти очищение. Иного выбора у вас нет. — Он у нас есть, — с вызовом заявил Арти. — Мы уйдем с Саксена. Мы отправимся в город Забвения и поможем его жителям избавиться от порабощения магистратурой. — Ишь, чего надумал, щенок, — рявкнул главный магистр. — Для начала попробую уйти из этого зала. Он метнул мощный энергетический импульс в учеников. Те вовремя выставили заслон. Кривая ухмылка изогнула рот главного магистра. Он повторил нападение. Снова его выброс натолкнулся на преграду. Ученики ответили тем же. Их нападение оказалось для магистров неожиданностью. Впервые за существование магистратуры воспитанники осмелились атаковать учителей. И тут началось страшное. Каждый пытался как можно точнее метнуть свой энергетический снаряд. Силы мыслей у всех были сильными. Ученики были не новичками, и поэтому очень хорошо знали, как владеть желаниями. Стоило представить сгусток энергии в виде небольшого огненного шара, как энергия обретала немыслимую мощь. Подобным снарядом можно было пробить любой заслон, так что это стало лишь вопросом времени. Чей энергетический напор станет мощнее, та сторона и пробьется вперед, подавив сознание противника. Энергетические потоки пронзали воздух со свистом и разбивались о стены. Чтобы придать импульсу большие ускорения, каждый из участников битвы сопровождал мысленный посыл движением руки. Со стороны могло показаться, что собравшиеся играют в невидимые снежки. Тот, кто не успевал вовремя закрыться и в кого попадал вражеский поток, на какое-то время застывал с отсутствующим выражением лица. Тогда рядом стоящий товарищ – срочно прикрывал его своим энергетическим щитом, чтобы беднягу не добили. Свист летающих импульсов сопровождался криками. Сложно было определить, кто, что, кому и зачем кричал. Обстановка в зале казалась сценой из фильма «Боевика». Шел бой не на жизнь, а на смерть. И только отсутствие крови лишало ощущения, что здесь развязалась жестокая бойня. Хоть у магистров было больше опыта, силы, власти и концентрации, Их численность заметно уступала количеству учеников. Поэтому противостояние затянулось. Если бы молодые люди были ближе к двери, они бы уже убежали. А так приходилось лишь отбиваться. — Они скоро пробьют наш щит! — негромко крикнула Ларона, чтобы кроме учеников ее никто не услышал. — Надо отступать! — согласился Кленсон Брейсвел. Куда? — паниковала Рейна. — Вход заблокирован! — В окно! — смекнула Наташа и первая кинулась к спасательному выходу. Вода реки мыслей была вровень с окном и даже порой заплескивалась внутрь. Наташа оглянулась, все ринулись за ней. — Вы бегите, мы прикроем! — крикнула Патриция Рикс. Дважды повторять не пришлось. Один за другим в окно попрыгали Наташа, Таня, Виджу, Арджун и Рейна. А следом увязались Селерона, Эрдис, Арти, Кленсон и Малисена. — Почему вы не остались? заорал на них Виджу. Сильный поток воды прибил его к стене. «Вам опасно находиться с нами. Если поймают, то подвергнут очищению». «Кто-то должен вам помочь», — проорал в ответ Арти, течением, припечатанный рядом с Виджу. Из окна высунулся Филси. Он увидел, что течение не дает друзьям проплыть к берегу. «Убирайтесь отсюда!» — что есть мочи, — гаркнул в окно Филси с искаженным от усердия лицом. Ему приходилось выдерживать усилившийся натиск магистров. «Используйте силу удара!» Магистры поспешно теснили учеников в сторону, чтобы добраться до окна и остановить сбежавших. Раздавались крики, стоны, проклятия, удары, но шум реки становился сильнее и вскоре стал единственным, что слышали беглецы.